Глава четвертая. Молчание и ярость. Вот и все, что мне удалось услышать и увидеть, заглянув в глаза воинов Варяжского легиона, готовых вступить в битву в любое мгновение. Это я только достал пленницу и труп их узвеченных собратьев, что встали за защиту храма. Когда же перед лицом 100 тысяч бойцов появилась наша дорогая распятая сестра, жрица храма? Безучная лавина ненависти и злости разошлась от легионов буквально во все стороны. Не хватило трех коротких предложений, чтобы объявить, куда мы идем и с кем именно будем воевать. «Не бронитесь и не поддавайтесь ярости здесь и сейчас. Вложите весь накал собственных эмоций в свои тела, свое оружие, свой источник. Мы отправляемся прямо сейчас».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 «Не было в моем элитном легионе воина, что не владел бы легендарным артефактом. Не было!» Кипящая ненависть, злоба и ярость нашли свой выход. Они выплескивались на улице разрушенного города вместе с литрами крови тех, кто возжелал легкой добыче. «Снова приходится воевать с шакалами. Снова наши благородные клинки занимаются тем, что вычищают этот мир от гнили».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 «И я ничего не смогу с этим поделать, кроме как наблюдать издалека». Григорию потребовалось десять секунд, чтобы понять, что я не шучу. А вот Крюк уже перестал задавать глупые вопросы и вовсю прейт несся к другим офицерам и командирам, передавая мой приказ. «Крюк, у вас час, не больше!» — гаркнул я ему вдогонку. «Дмитрий, я не против, это заслужено, но объясни, что происходит». Так ведь будет лучше все... Гриша, есть вещи, которые я не делаю за пределами Империума. Например, не сражаюсь. Например, не союсь храма храмы чужих богов, ни нашего пантеона. Например, не привлекаю внимания тех, кто способен одной атакой стереть твой город с лица земли. Понимаешь? Неужели кто может преследовать нашу армию, кроме этих гадов? Да...